Мадам де Крессе при поддержке двух своих сыновей, высоких и краснолицых парней, одного бородатого, другого безбородого, пыталась сдать отпор какому-то человеку, который, как понял Гуччо, по отдельным доносившимся до него словам, был приво портфрюи. Владелица замка Крессе, больше известная в округе под именем мадам Элеабель, дама пышногрудая, и быстроглазая, с достоинством носила свои сорок лет, свои роскошные телеса и свое вдовье одеяние. — Мессир Приво, — кричала она, — мессир Приво, мой супруг задолжал лишь потому, что снарядил войско для короля, а сам получил на войне больше ран, чем добычи. Хозяйство тем временем без мужского глаза пошло в криф в кость. Мы всегда платили подати и налоги, всегда раздавали милостыню Божью. — Ну-ка, назовите мне кто во все округе был исправнее нас. И все для того, чтобы жерели да набивали мошну такие люди, как вы, мессир Портфри, чьи прадеды пришли сюда босиком, а теперь вы еще и грабить нас вздумали. Гуччо огляделся вокруг. Несколько табуреток, грубо сколоченных доморощенным столером, два стула со спинками, вдоль стены простые скамьи, сундуки, И поперек комнаты длинная перегородка с занавесью, позади которой виднелся соломенный тюфяк, составляли всю меблировку. Над камином висел старый полинявший герб щит, без сомнения принадлежавший покойному сиру де Кресе. Я буду жаловаться графу де Дро, кричала мадам Эльабель. Граф де Дро не король. «А я выполняю королевский приказ», — отбивался приво. «А я вам не верю, мистер приво, Не верю, чтобы король давал такие приказы. Обращаться как с преступниками, с людьми, которые получили дворянство два века назад. Значит, все в государстве пошло вверх дном. «По крайней мере, дайте нам хоть время», — вмешался бородатый сын. «Мы будем вносить долг в рассрочку небольшими суммами». Нельзя же брать людей за глотку, хватит болтать. Я вам уже предоставлял рассрочку, а вы и гроша не заплатили, отрезал Приво. Ручки у него были коротенькие, лицо круглое, говорил он резким тоном. Меня на то и назначили, Приво, чтобы взимать с людей долги, а не слушать их жалобы, продолжал он. Вы задолжали казне 320 ливров и 8 су. Если у вас такой суммы нет, тем хуже для вас. Я наложу арест на имущество и назначу торги. Этот малый, — думал Гуччо, говорит как раз то, что намеревался я им выложить. И когда он уберется прочь, меня уже нечего будет взять, ну и путешествия. Пора, кажется, мне вмешаться». Гуччо злобно поглядывал на прыво, который у него под носом, перехватил добычу и испортил эффектную роль, к которой готовился сам юноша. Молодая девушка, что встретила Гуччо у порога, остановилась неподалеку. От нечего делать он взглянул на нее. Из-под чепчика выбивались пушистые волны чудесных золотистых волос. Кожа у нее была какая-то особенно светлая, Глаза темно-синие, огромные, а фигурка тоненькая, стройная, но приятно округлая. Ее, по-видимому, смущало то обстоятельство, что незнакомец попал прямо в разгар отвратительной сцены. Не каждый день в их забытые богом кроссе является столь красивый молодой человек, одетый с роскошью, какой и не видели в их захолустье. И надо же случиться подобному несчастью, что он явился именно сейчас и увидел семейство Декрессе в самом неприглядном свете. Взгляд Гуччо невольно задержался на мари. Как ни был он раздосадован, пришлось признать, что зря он оговорил девушку, еще не видя ее. Но мог ли он ожидать, что встретит такую красотку в этом медвежьем углу? Гуччо перевел глаза с лица девушки на ее руки. Руки были белые, тонкие, нежные, словом, никак не портили общего впечатления. А там, в глубине зала, спор разгорелся с новой силой. Разве мало того, что я потеряла супруга? Значит, по вашему, надо еще платить шестьсот ливров, чтобы сохранить наш кров?